«Пожалуй, перейти можно». Роланд хладнокровно показал в сторону пешеходной дорожки. Провал осложняет дело, но поручень сохранился, а значит, будет за что держаться. Эдди кивнул, чувствуя, как сильно и тяжело колотится сердце. Обнажившаяся опора под дорожкой напоминала большую трубу из сварной стали и наверху имела, вероятно, приблизительно четыре фута в поперечнике. Эдди отчетливо представил себе, как им придется идти. Осторожно, бочком под ногами, широкая, чуть выпуклая поверхность, руки судорожно цепляются заперила, а мост медленно покачивается, как корабль на легкой зыбе. — Ё-моё! — вырвалось у него. Он хотел сплюнуть, на во рту пересохло. — Ты уверен, Роланд? — Иного пути я не вижу. Роланд показал вниз по течению реки, и Эдди увидел второй мост, давно рухнувший в сент, полузатопленное беспорядочное нагромождение ржавого старого, как мир, металла. — Джейк, ты? — спросила Сюзанна. — Запросто, — тотчас откликнулся мальчик. Как ни странно, он улыбался. — Ненавижу тебя, пацан, — сказал Эдди. Роланд смотрел на Эдди с легким беспокойством. «Коли ты думаешь, что тебе не сдюжить, признайся, сейчас не хватало еще, чтобы ты застрял на полдороге». Эдди долго смотрел на покривившийся мост, потом кивнул. «Пожалуй, я справлюсь. Никогда не любил высоту. Ну, да ничего, как-нибудь». «Добро». Роланд обвел глазами своих спутников. «Быстрее начнем, быстрее закончим. Я пойду первым. С Сюзанной. За нами Джейк. Последний Эдди. Управишься с креслом?» «Запросто». Легкомысленно брякнул тот. Тогда пошли. Десять. Едва Эдди ступил на пешеходную дорожку, как пустоты его тела, словно холодная вода, затопил страх, и молодого человека одолели сомнения, уж не совершил ли он чрезвычайно опасную ошибку. С твердой земли, казалось, мост покачивается еле-еле, но стоило очутиться на нем, и Эдди тотчас почувствовал, что стоит на маятнике самых больших в мире часов. Движение было очень медленным, но постоянным а амплитуда колебаний намного превосходила ожидания. Поверхность пешеходной дорожки, наклоненная минимум на 10 градусов влево, изобиловала трещинами, под ногами хрустели рыхлые горки бетонной пыли, и слышался постоянный басистый скрип. Это терлись друг о друга коробчатые сегменты. Темнеющий на фоне неба город за мостом неспешно кренился то вправо, то влево, как нарисованный горизонт в самой медленной на свете видеоигре. Над головой в туго натянутых тросах ровно гудел ветер. Под ногами земля круто обрывалась к топкому северо-западному берегу реки. Эдди был в тридцати футах над землей, потом в шестидесяти, потом в десяти. Вскоре он окажется над водой. При каждом шаге его било по ноге. Инвалидное кресло. Что-то пушистое. Протиснулась у него между ступнями, и Эдди, с трудом сдержав крик, судорожно вцепился свободной рукой в ржавый поручень. Мимо рысцой протрусил чик, на миг косолап поднял мордочку и коротко взглянул на Эдди, словно хотел сказать «Прошу прощения, позвольте пройти». «Придурок, хвостатый!» — процедил Эдди сквозь стиснутые зубы. Вдруг выяснилось, что, хотя смотреть вниз... Ему неприятно, еще большее отвращение у него вызывают тросы, которым пока удавалось удерживать мост на весу, соединяя настил с протянутыми поверху кабелями. Тросы покрывала сплошная корка ржавчины, и куда ни глянь, почти из каждого торчали клубки отслоившихся металлических волокон, клубки, похожие на клочья металлической ваты. От своего дяди Реджа, молера, которому довелось поработать и на мосту Джорджа Вашингтона, и на мосту Трайбера, Эдди знал, что тросы и кабели наверху свиты из тысяч стальных нитей. Здесь, на мосту через сент, это туго скрученная пряжа постепенно теряла упругость, тросы в буквальном смысле слова раскручивались, и металлические нити лопались прядь за вплетенной в канат прядью. Если уж... Он продержался до сих пор, он может продержаться и чуть дольше. Думаешь, эта хреновина возьмет и рухнет в реку только потому, что ты идешь по ней, много о себе воображаешь. Однако это не успокоило Эдди. Насколько ему было известно, они, возможно, первыми за многие десятилетия, пытались перебраться на другой берег по мосту. В конце концов, когда-нибудь мост непременно должен был рухнуть, И, судя по всему, ждать оставалось недолго. Их общий вес мог оказаться той пресловутой соломинкой, что ломает спину верблюду. Макасин Эдди поддел обломок бетона, и молодой человек, внезапно ослабев до тошноты, но не в силах оторваться, стал смотреть, как тот, переворачиваясь на лету, падает вниз, вниз, вниз. Обломок вошел в реку с тихим, очень тихим всплеском. Налетел порыв свежего ветра, рубашка Эдди прилипла к змокшему телу, мост застонал и качнулся. Эдди попытался оторвать ладони от поручня, но они словно намертво пристыли к помятому металлу. Он на мгновение закрыл глаза. «Ты не будешь стоять столбом!» «Не будешь! Я... Я запрещаю! Если тебе непременно нужно на что-нибудь пялиться, пусть это будет...» «Долговязый урод». Эдди открыл глаза, уперся взглядом стрелка, заставил себя разжать руки и двинулся вперед. Одиннадцать. На краю провала Роланд оглянулся. Джейк был в пяти футах позади него. По пятам за мальчиком, приседая и вытянув вперед шею, шел Чик. Над рекой ветер задувал гораздо сильнее, и Роланду видно было, как он ерошит шелковистую шерсть косолапа. Эдди отставал от Джейка примерно на двадцать пять футов. С каменным от напряжения лицом он угрюмо плелся вперед со сложенным креслом Сюзанны в левой руке. Правая рука отчаянно цеплялась за поручень. «Сюзанна?» «Да?» — немедленно откликнулся. «Все нормально, давай». «Джейк?» «Джейк?» Поднял на Роланда глаза. Он усмехался. И стрелок понял — с мальчиком проблем не будет. Пришел его звездный час. Волосы Джейка развивались на ветру, открывая красиво вылипанный лоб. Глаза сверкали. Он вздернул большой палец. Класс! Роланд улыбнулся и ответил тем же. — Эдди, за меня не беспокойся. Эдди как будто бы смотрел на Роланда, однако стрелок решил, что в действительности юноша глядит мимо него, на кирпичное строение без окон, теснящееся на речном берегу у дальней конечности моста. Ничего страшного. Для Эдди при его явной боязни высоты это был лучший способ сохранять спокойствие. — Ладно, не буду, — пробормотал Роланд. — Сюзанна, сейчас мы станем переправляться через дыру. Сиди тихо. Никаких резких движений, ясно? — Да. — Коли хочешь устроиться поудобнее, сделай это сейчас. — Мне удобно, Роланд, — спокойно сказала Сюзанна. — Но вот Эдди, хоть бы с ним все обошлось. — Эдди теперь стрелок. Он будет держаться, как подобает стрелку. Роланд повернулся лицом по течению реки, крепко ухватился за поручень и боком двинулся через провал, не отрывая ног от ржавого кабеля.